Глава 17. Машина Адриана ехала как мечта. Когда я села за руль, то чуть не забыла проверить, не следит ли за нами кто-нибудь из охотников. Вообще-то, все просто вылетело у меня из головы, настолько меня очаровало гудение мотора и запах кожи. Отъехав от дома Адриана, я едва удержалась, чтобы не направить мустанг на забитые центральные улицы Палм-Спрингса. Эта модель просто жаждала того, чтобы ее выпустили на автостраду. «Мустанг Брейдена» был очень неплох, но этот я боготворила. «У меня такое чувство, словно я испортил чьё-то свидание», — заметила Адриан, когда мы выбрались на шоссе. «В центре нас никто не преследовал, и я почувствовала себя спокойнее». «Как будто я вмешиваюсь в ваши отношения. Если тебе захочется высадить меня на обочине, я не удивлюсь». «А? Что?» Я внимательно и ушами, и нутром прислушивалась к тому, как себя ведет машина на другой скорости. Форд был в прекрасном состоянии. Обычно считается, что классические автомобили дорогие. Но это правда лишь отчасти. Про большинство из них так нельзя сказать. Если машина долгие годы простаивает без ухода, она неизбежно разваливается. Поэтому много старых автомобилей уже превратилось в мечту ремонтника. Но не «Мустанг», за рулем которого сейчас сидела я. За ним ухаживали, его реставрировали, и, похоже, он никогда не покидал Калифорнии, то есть не сталкивался с суровыми зимами. Все это еще больше повышало его цену. Но поступок Адриана казался нелепым купить машину, которую не можешь водить. Извини, простонала я, не знаю, о чем я думала, хотя нет. Я прикидывала, каковы мои шансы схлопотать штраф, если я превышу разрешенную скорость, чтобы посмотреть, насколько она может разогнаться. Мне надо было начать тебе все объяснять, как только мы сели в машину. Обещаю, на обратном пути от Вольфа мы разберем все пошагово. А пока, пожалуй, лучше пробежаться по основам. Это сцепление. Полагаю, Адриан не обиделся на невнимание с моей стороны. Скорее, моя увлеченность его повеселила, и он слегка улыбаясь, стал меня слушать. Вольф выглядел таким же сомнительным типом, как и в прошлый раз, с повязкой на глазу и в тех же самых шортах. Надеюсь, он хотя бы их выстирал. Но невзирая на внешность, он был готов к занятиям и казался вполне компетентным. Он снова напомнил нам о том, как важно избегать конфликтов и следить за окружением, но быстро перешел к другой теме и сосредоточился на отработке физических способов самозащиты. Поскольку в прошлый раз Адриан постоянно зудел насчет нудных разговоров о безопасности, я считала, он придет в восторг от практической части. Но когда Вольфа заявил, что пора перейти к отработке упражнений с партнером, Адриан зажался и сделался откровенно несчастным. «Ты чего?» — спросила я. Мне вдруг вспомнилось мое нападение и обескураженность Адриана. Может, он не ожидал, что здесь придется и вправду трудиться? Это несложно, и ты не запачкаешься. Вообще, мы должны были полагаться на скорость реакции. Мы не изучали, как зверски избить врага, Вольф и учил нас, как эффективно отвлечь противника и убежать. Большую часть упражнений мы отрабатывали на манекенах, поскольку было не слишком разумно тыкать пальцами в глаза друг другу. Эти приемы Адриан отшлифовывал усердно, хотя и помалкивал. Затем начались парные задания, и возникли проблемы. Инструктор, обходя зал, тоже это заметил. «Давай, парень. Она не научится вырываться, если ты не будешь ее удерживать. Она не собирается калечить тебя». Прием, который мы изучали, очень бы мне пригодился во время нападения. Поэтому мне не терпелось попробовать свои силы, и меня бесило, что Адриан действует очень вяло. Он должен был обхватить меня за туловище и попытаться закрыть рот ладонью. К сожалению, действовал он настолько неубедительно и держал меня так слабо, что мне не требовалось никаких особых навыков вырваться. Я могла просто выйти из его захвата. Пока над нами возвышался Вольфе, Адриан принялся изображать нападающего более убедительно, но как только мы остались одни, моментально обмяк. «Давай поменяемся», — предложила я в конце концов. Мне хотелось от отчаяния рвать волосы на голове. «Попробуй вырваться от меня. В последний раз». Кто мог знать, что вялость Адриана помешает тренировке? Я думала, проблемой станет мое нежелание прикасаться к вампиру, но я вообще перестала беспокоиться по этому поводу. Я не воспринимала Адриана как вампира. Передо мной друг и напарник по занятиям. Я нуждалась в нем, чтобы изучить прием. Чистый прагматизм. Не знаю, в чем было дело, но мне показалось, что он боится прикасаться ко мне. Абсолютная бессмыслица. У Мороев нет трудностей при общении с людьми. Вероятно, со мной что-то не так. «Что происходит?» — возмутилась я, когда мы уже сидели в машине, направляясь обратно в город. «Я понимаю, ты не спортсмен. Но, может, ты объяснишь?» Адриан, избегая моего взгляда, уставился в окно. «Думаю, занятие просто не мое. Я попытался в прошлый раз изобразить героя, но теперь... Не знаю. Неудачная идея. И возни больше, чем я думал». Он говорил легкомысленно и пренебрежительно. Давненько я не слышала от него такого тона. «А как насчет необходимости заканчивать начатые дела?» — поинтересовалась я. «Ты мне говорил, что изменился?» «Я имел в виду искусство». — поспешно парировал Адриан. — Я ведь продолжаю ходить на занятия. А у Вольфа мне надоело. Не волнуйся. Теперь я при деньгах и верну плату за занятия. Ты ничего не потеряешь. — Да при чем здесь деньги? — вознегодовала я. — Такой ущерб не возместишь. Особенно теперь, когда мы поняли, что защищаться не так уж и сложно. Нам не надо рвать себя в клочья, как Эди с Ангелиной. Что с тобой? Ко мне вернулись прежние сомнения. — Или ты не хочешь работать именно со мной? Причина во мне? Нет, ничего подобного, заявил Адриан и взглянул на меня. Наверное, я не могу изучать все одновременно. Кстати, твое обещание давать мне уроки вождения еще в силе? Я чуть не хлопнула себя по полбу. Из-за раздражения во время занятий я об этом совершенно позабыла. Я чувствовала себя полной идиоткой, хотя и по-прежнему злилась на парня за то, что он решил бросить курсы Вольфа. Я посмотрела на часы. У меня еще были дела в Амбервуде. Но я чувствовала себя обязанной восполнить мое неудавшееся преподавание. Мы потренируемся возле твоего дома, пообещала я. Поедем медленно, и я тебе все покажу. Даже, возможно, разрешу тебе объехать вокруг квартала, если будешь внимателен во время урока. Адриан мгновенно преобразился. Из угрюмого и дерганного он сделался веселым и энергичным. Я пребывала в полном недоумении. Я обожаю машины, как и он, люблю водить и нам пришлось поработать побольше, чем у Вольфы. Автомобили с механической коробкой передач требуют внимания. Но меня не покидала мысль. Почему одно дается Адриану легко, а другое с таким трудом? Мой урок длился около часа. Надо отдать Адриану должное, он внимательно впитывал каждое мое слово, но когда я задавала ему контрольный вопрос, результаты оказывались нестабильны. Иногда он действовал как профи, а в одном случае... Полностью все запарывал, хотя я готова была поклясться, что парень понял моё объяснение. Только в самом конце занятия я поверила в Адриана и разрешила ему проехать на малой скорости по пустому кварталу. Мы находились далеко от шоссе и забитых центральных улиц с плотным трафиком. «Похоже, нам придется попрактиковаться еще, сказала я, припарковав мустанг рядом с домом Адриана. Мы выбрались из машины и направились к центральному входу, где стояла латте. «Не отъезжай дальше, чем на полмиле». Я все узнаю. Я посмотрела на счетчик пробега. Так точно, усмехнувшись, отозвался Адриан. Когда следующий урок? Как насчет завтрашнего вечера? Не могу, ответила я. У меня свидание с Брейденом. Я даже удивилась, поняв, с каким нетерпением жду этой встречи. Я, конечно, хотела загладить свое поведение на вечеринке, но еще я стремилась получить хоть какую-то дозу нормальности, по крайней мере, той, которая у нас с Брейденом была общей. Кроме того, с Адрианом творилось нечто очень странное. Его улыбка увяла. «А, ясно. Любовь, романтика и прочее». «Мы собираемся в музей текстиля», — сообщила я. «Мне очень интересно, хотя я не уверена, много ли будет любви и романтики на экскурсии». Адриан широко раскрыл глаза. в палм Паум-Спрингсе есть такой музей? И что там делают?» «Ну, смотрят на текстиль». «Вообще-то здесь отличная экспозиция». Я осеклась в тот самый момент, когда мы затормозили у дома Адриана. Я увидела, что за Латте стоит знакомая мне машина. На ней как раз ездили Соня и Дмитрий. Я вопросительно взглянула на Адриана. «Ты ждал их сегодня?» «Нет», — ответил он и направился к двери. «Впрочем, у них есть ключ, ребята в любой момент могут чувствовать себя как дома. В действительности они так часто поступают. Он ест мои продукты» а она пользуется моими средствами для волос». Я двинулась следом за ним. «Надеюсь, сейчас у тебя только Дмитрий». После недавних открытий насчет охотников Соня находилась практически под домашним арестом. Во всяком случае, я так считала. Но когда мы вошли в квартиру, то я увидела, что Соня беспечно расположилась с ноутбуком на диване. Дмитрия было не видать. Соня оторвала взгляд от монитора. «Как хорошо, что ты приехала». — произнесла она мне. — Джилл сказала, вы уехали вдвоем, и я надеялась, мне удастся тебя перехватить. Что-то мне подсказало, желание Сони не сулит мне ничего хорошего, но у меня имелись и более веские доводы для беспокойства. — Почему ты здесь? — спросила я, опасаясь, как бы к нам сию секунду не вломились охотники. — Тебе полагается прятаться в доме Кларенса до самого отъезда. — Послезавтра меня уже не будет в Палмспрингсе, — сообщила Сони и встала. Ее глаза сияли но мне нужно поговорить с тобой немедленно и лично. Я бы сама приехала к тебе. Тебе угрожает опасность. Не беспокойся, — энергично возразила Соня. Я проверила. За мной не следят. Сейчас важно другое. Настолько, чтобы рисковать встречей с безумными охотниками на вампиров? Сомнительно. Адриан скрестил руки на груди и взирал на Соню на удивление неодобрительно. Теперь все равно уже поздно спорить. Так что происходит? «Мы получили результаты анализа в крови Сидни», — пояснила Соня. «У меня замерло сердце». «Нет», — подумала я. «Нет». «Как и в случае с образцом Дмитрия, никаких физиологических отличий не обнаружено», — продолжала она. «Эритроциты, антитела и так далее. Ничего необычного». Меня затопило облегчение. «Я в порядке. Во мне нет необычных, необъяснимых свойств. Но в то же время я ощутила едва заметное сожаление». «Не мне суждено все исправить». «Мы отослали твою кровь не к алхимикам, а в лабораторию Мороев», — сообщила Соня. «Один из исследователей почувствовал в ней магию Земли. Все было так же, как и с Дмитрием. Тогда мы обнаружили у него присутствие духа. Твой образец был отослан для полной проверки другим пользователям магии, которые нашли в нем четыре основные стихии». Паника вернулась. Соня устроила мне эмоциональные американские горки, и от нового виража Меня замутило. «Что?» Мгновение спустя я поняла. «Разумеется, она там имеется», — медленно произнесла я и коснулась щеки. «В татуировке есть вампирская кровь, в которой и содержится магия. Разные стихии от разных пользователей. Вот они и проявились у меня». Я содрогнулась. Даже это логичное объяснение не могло изгнать мой страх. Заклинания миссис Тервеллигер по-прежнему были мне ненавистны, Меня примиряло с этим лишь то, что они совершаются при помощи силы внешнего мира, но узнать, что магия скрыта во мне самой? Одна мысль внушала мне ужас. Но все же мне не следовало удивляться открытию. При наличии татуировки. Соня кивнула. Конечно, но здесь должно быть какое-то сочетание, отпугивающее стригоев. Это ключ к нашей работе. К моему удивлению, Адриан шагнул ко мне. В его напряженной позе было нечто защищающее. Итак, ты убедилась, что в крови алхимиков присутствует магия, произнес он. Неудивительно. Дело закрыто. Что ты хочешь от нее теперь? Еще один образец для начала, сказала Соня. То количество, которое я взяла, уже полностью израсходовано в ходе изучения. Знаю, это звучит странно, но было бы полезно, если бы Морой мог. «Попробовать твою кровь и проверить, произведет ли она подобное отталкивающее воздействие, как на Стрегоев? Идеальным вариантом будет свежая кровь, но и я не настолько ослеплена потенциальными возможностями, чтобы просить тебя поучаствовать в кормлении. Мы можем просто использовать твой образец». «Нет», — отрезала я, попятившись. «Ни в коем случае. Из шеи или из флакона я никому не позволю пробовать мою кровь. Вы сами в курсе, что это плохо. И я не кормилец». Не надо было давать вам первый образец, вы вполне обошлись бы и без меня. Дух ключ ко всему, после случая, если ясно, что вам нужно изучать бывших стригоев». Но моя вспышка не испугала Соню. Она продолжала настаивать, хотя и заговорила мягче. «Я понимаю твой страх, но подумай, как это важно. Если нечто в твоей крови защищает тебя от стригоев, ты можешь спасти бесчетное множество жизней». «Ничего подобного», — не согласилась я. «Кстати, татуировка не защищает алхимиков. Вы, значит, думаете, за всю нашу историю не было ни одного алхимика, превращенного в стригоя?» «Ну... нет...» — протянула Соня. Неуверенность в ее тоне порадовала меня. «А магия, которую вы почувствовали, не имеет значения. Обычная татуировка, она есть у каждого алхимика. Вероятно, наша кровь неприятна на вкус, но это никак не связано с превращением в стригоя. С нами такое случается...» Я начала говорить бессвязно, Но мне было плевать. Соня впала в замешательство и принялась лихорадочно размышлять, какие же выводы следуют из этих сведений. Но у всех ли алхимиков кровь настолько невкусная? Если да, то почему стригуем удается пить ее? Существуют индивидуальные различия, не сдавалась я. Или некоторые стригуи более упрямы. Но изучать следует не нас, точка. «Вдруг именно в тебе присутствует нечто особенное?» — пробормотала Соня. «Нет». Я этого не желала. Я не хотела, чтобы меня посадили за стекло, как кита, и принялись исследовать. Я не выдержу. Я молилась, чтобы Соня не заметила мою панику. «В ней много особенного», — сухо произнес Адриан. «Но ее кровь не обсуждается. Зачем ты снова завела этот разговор?» Соня гневно взглянула на Адриана. «Конечно, не из шкурных интересов. Я хочу спасти наш народ. Весь народ!» Я не позволю, чтобы в мире появлялись новые стригои. Никто не должен жить таким. В глазах Сони промелькнул трепет, будто ею завладело давнее воспоминание. Жажда крови и полное отсутствие сопереживания. Вы не можете себе представить, каково это. Ты пуст изнутри. Ты превращен в ходячий ночной кошмар, но тебе это безразлично. Занятно, произнес Адриан. «Особенно если учесть, что ты осознанно стала стригойкой». Соня побледнела, а я почувствовала, что разрываюсь надвое. Я ценила стремление Адриана защитить меня, но мне было жаль Соню. Она рассказывала мне однажды, как нестабильность духа, который страшился и Адриан, подтолкнула ее к превращению в стригойку. И ни о чем в своей жизни она так не сожалела, как об этом решении. Она подчинилась бы наказанию... Но двор не знал, как урегулировать ситуацию. «То была ошибкой», — холодно произнесла она. «И я все осознала. Именно поэтому я хочу спасти других от подобной участи. Найди другой способ, не втягивая сюда Сидни. Ты же знаешь, как она к нам относится». Адриан взглянул на меня и осекся, И я с удивлением услышала в его тоне горечь. «Ты осведомлена о том, что о нас думают алхимики». «Если ты не остановишься, у из-за тебя начнутся неприятности с начальством. А если ты уверена, что разгадка в алхимиках, попроси их подобрать добровольцев и экспериментируй». «Я могу помочь», — предложила я. насчет добровольцев. Я поговорю с руководством. Им не меньше вашего хочется извести, Стригоев». Соня замешкалась, и Адриан продолжил. «Сейдж, вообще-то они откажутся». Именно поэтому она обращается к тебе лично, и только по этой причине твою кровь не отправили в лабораторию алхимиков. «Почему вы не понимаете, как это важно?» — вырвалась у Сони. В глазах у нее горела неутолимая жажда творить добро. Я почувствовала угрызение совести. Я буквально разрывалась от внутренних противоречий. «Отнюдь», — возразил Адриан. Ты считаешь, я против того, чтобы этих ублюдков-стригоев стерли с лица земли всех до единого? Я только этого и хочу. Но не надо принуждать людей. Соня устремила на него долгий спокойный взгляд. Мне кажется, ты позволяешь личным чувствам влиять на собственное отношение к делу. Твои эмоции способны сорвать наши исследования. Адриан улыбнулся. Тогда радуйся, что через два дня тебе больше не придется меня терпеть. Соня посмотрела на нас с таким видом, словно сейчас снова примется спорить, но затем передумала. Она молча вышла из комнаты. Она потерпела крах, а меня принялись терзать сомнения. Теоретически я понимала, что она права, но все мое существо восставало против такого положения вещей. Мне не хотелось ее расстраивать выговорила я наконец. Но на лице Адриана не читалось ни капли сочувствия. Ей не следовало расстраивать тебя. Она знает, как ты ко всему относишься. Я чувствовала себя неважно, но не могла избавиться от одного четкого ощущения. Если бы я разрешила им взять мою кровь сейчас, они бы никогда от меня не отстали. Я вспомнила день, когда Дмитрия и Эдди окутывали магией духа. Нет. Я не могла рисковать тем, чтобы и меня втянули в подобные эксперименты. Я и так уже зашла слишком далеко. «Мне нравится Соня», — вздохнула я. «Я дала ей первый флакон, и могу понять, почему она подумала, что ей несложно будет получить и второй». «Неважно», — заявил Адриан. «Ты сказала нет». «Мне вправду надо сообщить об этом алхимикам», — сказала я. «Может, они нас поддержат?» «Вряд ли у меня возникнут неприятности из-за первого флакона. Изначально алхимики одобрили исследование, и я, наверное, даже наберу очки за то, что не поддалась давлению вампиров и не предоставила новый образец». Адриан пожал плечами. «Ну и отлично. Если откажутся, ты за них не в ответе». «Спасибо, что так галантно встал на мою защиту», — решила поддразнить его я. «Ты бы точно заинтересовался тренировками у Вольфа, если бы решил, что тебе нужно защищать не себя, а другого». Адриан усмехнулся. «Я просто не люблю смотреть, когда на кого-то давят». «Но тебе следует вернуться на занятия вместе со мной», — не унималась я. «У тебя должен быть шанс попытаться отыграться на мне». Адриан снова сделался серьезен и отвел взгляд. «Жизнь покажет. Пока что мы сосредоточимся на уроках вождения». Конечно, когда у тебя будут перерывы в свиданиях с твоим парнем, Сейдж. Вскоре я ушла, продолжая удивляться странному поведению Адриана. Может, это часть воздействия духа на рассудок. Сначала он держится храбро и вступается за меня, а в следующую минуту у него падает настроение, и он все отрицает. Думаю, здесь крылись иные причины. Но моих аналитических способностей уже не хватало. По возвращении в Амбервуд я сразу отправилась в библиотеку за книгой по курсу литературы. Миссис Тервеллигер уменьшила мою обычную нагрузку, чтобы я посвятила несколько часов работе над заклинаниями. Но, к сожалению, ее занятия — раньше я предполагала, они будут самыми легкими из выбранных мной дополнительных уроков — отнимали больше времени, чем все домашние задания, вместе взятые. И особенно приятно было для разнообразия сосредоточиться на другом предмете. Выходя из отдела британской литературы, я случайно заметила Джилл и Эдди, сидящих за одним столом. «Странное дело. А где же Мика?» «Привет, ребята!» — поздоровалась я, устраиваясь рядом. «Какие-то сложности?» «Да чего же странно заново учиться в выпускном классе?» — пожаловался Эдди. «И прогуливать нельзя. Надо получить хорошие отметки, чтобы меня не выгнали». Я усмехнулась. «Эй, лишних знаний не бывает». Эдди постучал по лежащей перед ним кипе бумаг. «Да ну!» «А между прочим, как звали первую женщину, получившую пулицеровскую премию за постановочное фото?» «Эдит Уортон», — машинально ответила я. Эдди сразу принялся записывать имя, а я повернулась к Джил. «А у тебя как дела? Где Мика?» Джилл сидела, подперев подбородок рукой. Она загадочно посмотрела на меня. «Почти мечтательно». Но потребовалось несколько секунд, чтобы стряхнуть оцепенение и ответить. Теперь она казалась смущенной и даже удрученной. Девушка бросила взгляд на книгу: Извини, я просто подумала, как тебе идет темно-серый цвет. Что ты говорила про Мику, напомнила я. А, он. У него дела. То было самое короткое из объяснений, которые Джил когда-либо мне давала. Я попыталась вспомнить последние новости об их взаимоотношениях. «Вы ведь помирились?» «Пожалуй». «Он понял насчет Дня Благодарения». Джилл просияла. «Слушай, мы с Эди как раз это обсуждали. Может, соберемся на День Благодарения у Кларенса и посидим по-семейному? Как думаешь, он не будет против?» «Здорово было бы. Если не считать маскировки, мы и вправду как семья. А Эдди умеет готовить индейку». «Полагаю, Кларенс одобрит эту идею», — произнесла я, радуясь, что к ней вернулось веселье. Я повернулась к Эди и недоверчиво поинтересовалась. Ты справишься с индейкой? Судя по тому, что мне известно, большинство дампиров самого нежного возраста почти круглогодично пребывали в своих школах, а там кулинарией не позанимаешься. Лишних знаний не бывает, отозвался Эдди невозмутимо. Джилла рассмеялась. Он и мне не признается. Представляете? Ангелина утверждает, что умеет готовить, сообщил Эдди. Мы говорили об этом за завтраком. Она заявила, что запекать индейку для нее проще простого. Так что если мы объединимся, то справимся с праздничным столом. Конечно, она наверняка предпочла бы сама добыть индюшку. «Верно», — согласилась я. «Просто поразительно. Эдди утверждает, что готов работать в паре с Ангелиной, и он очень дружелюбен по отношению к ней. Видимо, появление Ангелины в нашей компании только к лучшему. Нам не нужна враждебность внутри группы. Но мне пора идти». «До встречи утром!» «До завтра!» — отозвался Эдди. Джилл промолчала, и когда я оглянулась, то заметила, что она смотрит мне вслед с восхищенным выражением. Она счастливо вздохнула. «Адриан отлично провел время на твоем уроке вождения». Я оторопела. «От вашей связи ничего не скроешь». Но мне не показалось, чтобы он был особо счастлив. «Точно был», — заверила меня Джилл. По губам ее скользнула странная одурманенная улыбка. Ему безумно понравилось, что ты полюбила мустанг даже больше, чем он сам, и он восторгается тем, каких успехов ты добилась на занятиях по самообороне. Неудивительно, тебе удается все, за что ты берешься, хотя ты сама этого и не осознаешь. Например, ты присматриваешь за нами и не думаешь вовсе о себе. Даже Эдди поразила заявление Джилл. Мы с ним озадаченно переглянулись. Ну. Но... Неловко произнесла я, совершенно не понимая, что делать с потоком словословий в свой адрес. Я решила лучше всего просто сбежать. Спасибо. Ладно, всем пока. Я. Эй! Откуда у тебя это? На Джил был шелковый шарф ярких насыщенных тонов, напомнивший мне павлиний хвост. И еще кое-что, но я никак не могла сообразить, что именно. Шарф! Я его уже видела. А! Джил провела рукой по гладкой ткани. Лия мне дала. «Когда вы с ней виделись?» «Она вчера подъехала к общежитию, чтобы вернуть платье обратно. Я не стала тебе говорить, ведь ты бы не согласилась взять их». «Я их отдам», — непреклонно заявила я. Джилл вздохнула. «Слушай, давай оставим их себе. Наряды такие красивые, и кроме того, если мы откажемся, Лия привезет их снова». «Мы разберемся позже. А теперь расскажи про шарф». Ничего особенного, она пыталась уговорить меня демонстрировать свою коллекцию аксессуаров. «Да, я в курсе. Она якобы может прекрасно тебя замаскировать». Я покачала головой, сильно разозлившись. «Выходит, я больше ничего не контролирую? Не верится, что Лия принялась действовать у меня за спиной. А ты, случайно, не удралась с ней на фотосессию?» «О, нет!» — поспешила заверить меня Джил. «Но... как думаешь, вдруг у нее действительно получится? Ну, чтобы меня никто не узнал». Я честно постаралась не вспылить и отвечать спокойно. В конце концов, я сердито на Лию, а не на Джил. Возможно, да, или нет, мы не можем рисковать. Джил печально кивнула. Угу. Я совладала с эмоциями, но настолько погрузилась в себя, что едва не налетела на Трея. Когда он не ответил на мое приветствие, я поняла, парень ушел в себя еще глубже, чем я. Взгляд у Трея был обеспокоенный, и весь он казался изнуренным. «Тебе нехорошо?» — спросила я. Трей слабо улыбнулся. «Всё нормально. Просто прессинг всюду. Но я справлюсь. А ты как? Тебя что, выставили из библиотеки? Или надоело торчать здесь по 8 часов подряд?» «Нужна была одна книга», — объяснила я. «И я здесь пробыла 10 минут. А так я большую часть вечера отсутствовала». Улыбка исчезла с лица Трея, сменившись озабоченным выражением. «Свидание с Брейденом?» «Нет, с ним мы встречаемся завтра. Сегодня у меня семейные дела». Трей сделался еще мрачнее. «Ты много гуляешь, Мельборн. Я смотрю, у тебя куча друзей за пределами школы». «Отнюдь», — возразила я. «Я вовсе не веду разгульный образ жизни, если ты об этом». «Ну ладно, будь осторожнее. В городе творятся неприятные вещи». Я вспомнила, что Трей беспокоился из-за но я обычно прослушиваю сводку местных новостей, и в последнее время по радио не передавали ничего тревожного. «Что? В Палм-Спрингсе резко возросла преступность, и я этот факт упустила?» «Просто будь осторожна», — повторил Трей. Мы распрощались, но потом я окликнула его. «Трей, я знаю, это не мое дело, но что бы ни произошло... Если захочешь поговорить, я к твоим услугам». Мои слова были очень серьезным заявлением потому что общение всегда давалось мне непросто. Трей грустно улыбнулся. «О, что?» Когда я вернулась в общежитие, голова шла кругом. «Адриан, Джилл, Трей. Добавим сюда поладивших Эдди и Ангелину. Все в моей жизни катится кувырком. Такая уж работа», — подумала я. Добравшись до своей комнаты, я позвонила Донни Стентон. Я никогда точно не знала, где она пребывает в данный момент, поэтому не слишком беспокоилась из-за разницы часовых поясов. Донна ответила моментально, и голос у нее не был уставшим. Хороший признак. Она не ответила на мое письмо о воинах, а я жаждала новостей. Охотники стали для нас крайне серьезной угрозой, чтобы не обращать на них внимания. Мисс Сейдж, приветствовала меня Стентон. Я как раз собиралась вам позвонить. «Надеюсь, с этой девушкой Драгомир все в порядке?» «С Джил? «Да». «Я хотела спросить о другом. Вы получили мою информацию о Воинах Света?» Стентон вздохнула. «Именно это меня и беспокоит. Были ли у вас новые стычки?» «Нет. И они, похоже, не следят ни за кем из нас. Полагаю, они отступили». «Маловероятно». Она помедлила. «Судя по тому, с чем мы сталкивались в прошлом». Я оцепенела. «В прошлом? Что вы хотите сказать? Я думала, они просто какая-то местная группа сумасшедших». «К сожалению, нет. Мы уже встречались с ними прежде, время от времени. Но они маячат повсюду». Меня одолевало недоверие. «Но мне всегда говорили, что охотники исчезли несколько веков назад. Почему никому о них не рассказывают?» «Ответить честно?» — спросила Стентон. Большинство алхимиков о них не знают. Мы хотим быть эффективной организацией, решающей вопрос вампиров мирным путем. Но некоторые наши члены могут пожелать прибегнуть к более радикальным мерам, и потому лучше держать существование данного экстремистского ответвления в тайне. Я бы и вас не вводила в курс дела, но если вы с ними столкнулись, вам лучше иметь представление о воинах. Ответвление... «Значит, они действительно имели отношение к алхимикам?» «Мне сделалось нехорошо». «Давняя история». В голосе Донны послышалось отвращение. «Теперь между нами практически нет ничего общего. Они безрассудны и жестоки. Единственная причина, по которой мы их терпим, то, что они обычно преследуют Стригоев. Но ситуация с Соней Карп более сложная. Ей больше не угрожали?» Нет. Я видела ее сегодня вечером, и именно поэтому я вам звоню. Я вкратце изложила Стентон ход эксперимента с кровью, включая и мой собственный вклад. Я описала все исключительно в научных терминах, дескать, дать свой образец оказалось полезным в свете получения дополнительных данных. А затем постаралась объяснить, в какое смятение меня привела повторная просьба, что было совершенно нетрудно. «Этого категорически не следует делать», — заявила Донна. «Без малейших колебаний». Зачастую у алхимиков решение должно пройти по командной цепочке, даже при таком высоком положении, какое занимала Стентон. Но она не стала ни с кем советоваться, что свидетельствовало о том, насколько просьба Сони противоречила всем воззрениям алхимиков. «Изучение крови людьми — это одно, а прочие предложения Сони Карп абсолютно неприемлемы. Я не позволю, чтобы в экспериментах использовали людей, особенно когда все признаки явственно указывают — «Сосредоточиться нужно на бывших стригоях. Кроме того, это может оказаться уловкой со стороны Мороев, чтобы получить больше нашей крови для личных целей». В последнее утверждение я не поверила и попыталась придумать тактичный ответ. «Мне кажется, Соня искренне верит, что может помочь защититься от стригоев. Наверное, она не понимает, какие чувства это вызывает у нас». «Конечно», — пренебрежительно бросила Стентон. «Никто из них никогда этого не поймет. Мы с ней снова сосредоточились на вопросе об охотниках на вампиров. Алхимики пытались разузнать что-либо об их местопребывании в Калифорнии. Стэнтон запретила мне вести самостоятельное расследование, но велела немедленно связываться с ней, если мне будет известна новая информация. Донна предполагала, что штаб-квартира воинов света находится поблизости, и как только она выяснит точный адрес, алхимики разберутся с ними. Я и понятия не имела, что означали ее слова — Но от Тона Стентон меня пробрал озноб. Как она прежде указывала, мы не особо агрессивная организация, но мы превосходно умеем избавляться от проблем. «И еще, произнесла я напоследок, — «удалось ли вам что-либо узнать о Маркусе Финче?» Я и сама пыталась определить, где может находиться загадочный человек, поддержавший Кларенса. Мои поиски не увенчались успехом. Вдруг Стентон продвинулась в своих изысканиях. «Нет». «Но мы продолжаем работать». Она помолчала. «Мисс Сейдж, я даже выразить не могу, насколько мы вами довольны. Вы столкнулись с непредвиденными сложностями и все же справились с ними эффективно и надлежащим образом. А ваше поведение по отношению к Мороям следует назвать образцовым. Более слабая личность поддалась бы на просьбы Карп. Вы отказались и связались со мной. Я горжусь вами». Что-то сдавило мне грудь. Я горжусь. Кто в последний раз мне говорил подобное? Конечно, мама. Но ее слова не были связаны с работой алхимика. Большую часть своей жизни я мечтала услышать такую похвалу от отца. Но в конце концов смирилась. Стентон вряд ли годилась на роль отца, но после ее высказывания меня переполнило счастье. Я даже и не подозревала, что так жажду одобрения. Спасибо, мэм. Поблагодарила я, когда ко мне вернулся дар речи. «Продолжайте в том же духе», — отозвалась Тентон. «Как только у меня будет возможность, я заберу вас из Палм-Спрингса и переведу на другое задание, где от вас не потребуется много контактировать с ними». И мой мир разом рухнул. Я ощутила угрызение совести. Донна действительно дала мне шанс показать себя, а я ввожу ее в заблуждение. Я не лем, готовый продать душу стригоем, но не беспристрастна по отношению к моим подопечным. Уроки вождения, празднование Дня Благодарения. Что бы сказала Стентон, узнай она обо всем. Я обманщица, вкушающая славу, которую не заслужила. Будь я воистину преданным делу алхимикам, то действовала бы иначе. Я бы прекратила всякое общение с Джилл и прочими. Ничего лишнего. Я бы даже не посещала Амбервуд и приняла предложение о проживании за пределами школы. Я бы появлялась здесь и встречалась с этой компанией лишь по мере крайней необходимости, и только тогда я могла бы стать хорошим алхимиком. Но я внезапно осознала, что в таком случае была бы бесконечно одинока. «Благодарю вас, мэм», — произнесла я. Я не знала, что еще сказать.